Патрульные не заставили себя упрашивать, было заметно, что они в туннеле чувствовали себя неуютно, беспокойно озирались и переглядывались. Вся их жизнь проходила на станции, а для таких авралов, как сейчас, существовали другие люди. Поэтому приказ шрама они восприняли чуть ли не с благодарностью и торопливо уволокли труп прочь, заодно унеся с собой и свет». Тьма сразу сомкнулась вокруг оставшихся. Димка опустил на щебень автомат и торопливо потянулся за рюкзаком, чтобы достать фонарь, но Леденцов неожиданно надвинулся на него. Толкнул в грудь, припечатав к решетке, и тут же вцепился в ворот куртки. Парень инстинктивно попытался вырваться, но холодное дуло Макарова, вдавившись в висок, заставила замереть. — Пуля с тобой спорить не станет, просто разнесет башку. — Так ты говоришь, все здесь нужно проверить? — с ледяной злобой выдохнул ему в лицо особист. — Но для начала следует проверить тебя, пацан. Скажи мне, почему ни я, ни патрульные не видели испанца, пока ты не всадил пулю ему в лицо, а ты видел... «Так почему? Что за игры ты тут со мной ведешь?» «Не понимаю, о чем вы, Виктор Викторович?» «Как это вы его не видели? Огнались мы за кем, по-вашему?» «За кем? За тенью, которую видел только ты, а я полагался лишь на твои слова. Даже всерьез думал, что ты меня дурачишь, пока он не начал стрелять». Вот тогда наваждение и сгинуло. Как я понял, этот парень умел отводить взгляд. Всем, кроме тебя. Даже не знаю пока, что об этом думать. Я тоже не знаю, честно. Димка захрипел, дернулся, но тычок дулом снова усмирил. Шрам оказался силен, как черт, и продолжал выкручивать воротник, пережимая горло. Да отпустите! Я понятия не имел, что его больше никто не видит. Я ведь его еще на Курской разглядел, и Федору сказал, да он мне не поверил. «Эй, Виктор Викторович, отпусти пацаната, то Донесся из темноты нарочито спокойный голос Федора. Вспыхнул свет, заставив Димку зажмуриться. «Убери фонарь, Кротов! Кстати, а ты где шлялся?» «Твою подозрительность, да на благое дело, Виктор Викторович!» — Работа у меня такая, подозревать. Поверь, я пережил многих своих врагов. — Так где ты шлялся? Где, — Где-где? Фёдор хмыкнул, отводя луч фонаря в сторону. Ногу подвернул. — Пацана, — говорю, — отпусти. Наделали уже дел, нечего усугублять ситуацию. Между прочим, оборотня на Курской Димон одним выстрелом из моего ствола завалил. Вот этого самого. Сечёшь? «Сучьи дети! В игры со мной вздумали играть!» Желваки зло заходили на скулах шрама, но хватку он разжал и даже отступил на шаг. Димка, наконец, вздохнул свободно, помассировал шею пальцами. Скрипнув зубами, молча подобрал автомат. «Да хорош тебе, ёханый бабай, успокойся уже!» федор по приятельски хлопнул леденцова по плечу заработав еще один косой взгляд что его впрочем не смутило лучше подумай что дальше делать имеем дохлого похитителя который привел к сталкерской заначке. а где кстати хозяин берлоги давно ты его видел последний раз виктор викторович вчера вечером в своем кабинете на докладе шрам прищурился «Утром натуралиста на станции уже не было, но это ничего не значит». «Нужно вскрыть замки и все осмотреть», — настаивал на своем Димка. «Я чувствую, что...» Грохот двух выстрелов из Макарова заставил его умолкнуть. Пули вырвали из крепления дужку, особист снял покалеченный замок и отшвырнул прочь. Распахнул пронзительно застонавшую решетку, приглашающий махнул рукой парню». «Что ж, флаг тебе в руки, пацан. Двигай!» «Признаюсь, мне эта сталкерская вольница и самому всю жизнь поперек горла. Но вторую дверь ломать будете сами, ребятишки, и под свою ответственность. Я перед сталкерами в случае ошибки распинаться не собираюсь. Кстати, учти, дверь может быть и заминирована. Любят сталкеры такие штучки, иначе все их заначки давно бы разграбили ушлые ребята». «Тогда я первым!» — вздохнул Федор. «А то мне сотников в башку оторвет, если с его сынком что случится!» «Я сам!» — Димка упрямо мотнул головой. «Я предложил, я и разберусь. А с тобой, Федь, мы еще поговорим о моем отце и его трогательной заботе. Позже!» «Вот она, человеческая благодарность в практическом применении!» Федор скорбно покачал головой. Второй замок удалось выбить прикладом автомата минуты за три. Других инструментов под рукой не нашлось, а стрелять в замкнутом помещении Димка не рискнул. Можно было запросто покалечиться от рикошета. К этому времени со станции подоспела тревожка, группа быстрого реагирования из шести основательно вооруженных и хорошо экипированных бойцов. По знаку шрама могучий тип в тяжелом бронежилете оттеснил Димку плечом, пинком распахнул дверь и ворвался внутрь. Обошлось без сюрпризов, никто не пострадал. А вот помещений оказалось несколько. Анфилада небольших комнат, ведущих одна в другую, пустых, заброшенных. Только в первой имелась кое-какая мебель — Стол, пара древних продавленных до основания офисных стульев, да стальной шкафчик высотой в человеческий рост слева от входа. Но никаких вещей из личного имущества. Ни оружия, ни снаряжения, ни посуды, ни тряпок. Бойцы разбрелись по помещениям, настороженно осматриваясь. Димка достал фонарь, защелкнул на автомате и двинулся следом. Луч выхватывал торчавшие из стен проржавевшие остатки креплений, на которых когда-то висело давно растащенное оборудование. Обрывки кабелей, разбитые выключатели, распотрошенные ящики электрощитов. Еще парочка металлических шкафов под инвентарь, таких же, как в первой комнате, но основательно раздолбанных, с перекошенными дверцами и стенками, словно какие-то вандалы вымещали на них злость. Довершала картину запустения плесень и крысиные трупики по углам. Затхлый, сырой воздух не лез в горло, и Димка все сильнее чувствовал нарастающее отчаяние. «Неужели все зря?» и смерть испанца напрасна, и сон всего лишь сон. И эта берлога, — увиденная озадачила даже Шрама. Так, хлопцы, ищем внимательнее. Для чего-то ведь сталкеры сюда шастали. По какому-то наитию Димка вернулся в первую комнату. Словно невидимая рука потянула его, а затем подтолкнула в спину. На этот раз он, подсвечивая фонарем, внимательно осмотрел вентиляционные отверстия под потолком. «Нет, слишком малы, человеку там не пролезть». Он сдвинул стол, но и осмотр пола под ним тоже ничего не дал. «Пыль. Толстый слой пыли и множество следов. Вот и все. Секунду. Вот именно!» натоптано только в первой комнате, причем даже не перед столом, а перед шкафом. В остальных помещениях давно никто не бывал, пока не наследили бойцы. Ответ был где-то рядом. Иначе какого черта тогда натуралист здесь делал? Вспомнились уклончивые слова сталкера. «Записку оставил. Я ведь не один эту берлогу использую. У нас тут свои дела. Вас это не касается». «Вот гад! Дела тут у них! Если натуралист действительно к этому причастен, ведь в глаза лгал нагло и беззастенчиво! И бауманцам, и другим сталкерам! Лживая двуличная тварь! Недаром он мне никогда не нравился!» димка Силой пнул шкаф, вымещая на неповинном железе злость, бродившую в душе шершавым, не дающим свободно вздохнуть комом. Громыхнуло. От удара шкаф со скрипом сдвинулся на пару сантиметров. «Кто там буянит?» — донесся из темноты, расцвеченный зайчиками фонарей, неприязненный голос шрама. «Ты чего, Димон?» — шепотом спросил Федор, появившись рядом словно привидение. Димка, не отвечая, ухватился за угол шкафа, надавил. Тот пошел в сторону, словно по накатанной Федор тут же присоединился. В четыре руки шкаф легко сдвинули на метр, и Кротов присвистнул. В стене зияла аккуратно выдолбленная дыра, в которую вполне мог протиснуться взрослый человек, лишь слегка пригнувшись. Выставив перед собой дуло автомата, Димка присел и повел лучом. Почти такое же пыльное смежное помещение, как и то, в каком они находились. Только дверь здесь отсутствовала. Луч неожиданно провалился в темноту, высветив стены за проемом, который вел в коридор сразу за железным тупиком. — А тупичок-то для отвода глаз! — хмыкнул Федор. — Что и требовалось доказать. Угрюмо обронил Димка, решительно протискиваясь в дыру. «А ну стой!» «Дмитрий Михайлович, куда это ты намылился без моего разрешения?» Шрам пролез следом за бауманцами, сердитым окриком осадив Димку, уже собравшегося двинуться вперед для изучения коридора. За ним, недовольно ворча, потянулись бойцы тревожной группы. Из-за снаряжения им было не так просто, как тем, кто был налегке». — А вы говорите, Виктор Викторович, куда бы он делся, — Димка усмехнулся. — Выходит, Бородач мог уйти, если бы не стал тратить время на пальбу. — Кто бы мог подумать? — Стоять я тебе сказал. Вперед пойдут опытные люди. — Я тут просто так торчать не собираюсь. — Да пусть идиот, Виктор Викторович. Я его знаю, упрям, как стадо ослов. Федор похлопал Димку по плечу. «Пока шишку на лбу не набьет, не успокоится». «Спасибо за лесный отзыв, Федь». «Виктор Викторович, а если там еще один, такой же, как испанец, которого увидеть смогу только я?» «Хорошо, идешь впереди. Но если опять кого-нибудь пристрелишь без моего разрешения, я тебя сам прикончу». «Договорились?» «Стоять! Я не закончил». «Значит так». «Мы понятия не имеем, куда идти где искать, а ходы могут привести куда угодно. Схемы этих туннелей у меня нет. Полчаса на осмотр, если ничего подозрительного не найдем, возвращаемся. Думаю, допрос натуралиста даст больше информации. Но я все еще не уверен, что он имеет непосредственное отношение к нашим проблемам». «Как это не имеет?» Димка пораженно уставился на особиста. «А этот ход?» «Ну и что?» Изродованное лицо Леденцова перекосило снисходительное усмешка. «У сталкеров в метро есть множество троп, о которых другим неизвестно, и о которых они не распространяются. Это, скорее всего, одна из них, только для посвященных. Не верю я, что натуралист причастен к похищению. И не поверю, пока не получу конкретных доказательств». «Так что не сотрясай воздух своими обвинениями зря, а то мои ребята могут и обидеться за сталкера. Так ведь, Тихонов?» «Можем», — подтвердил здоровяк, который выбивал входную дверь. Все бойцы из тревожки уже перебрались в коридор и теперь переминались позади шрама в ожидании распоряжений. «На, держи!» — шрам протянул динке хозяйственно присвоенный штык-нож бородача. «Может пригодиться. Все, двинули!» Димка тут же пристегнул штык к стволу автомата, перехватил оружие поудобнее и, чувствуя противный холодок в груди, решительно зашагал вперед. Отступать некуда, да и время имеет значение. По заверениям шрама Наташа осталось не так уж много перед тем, как наступят необратимые изменения. Нужно спешить, чтобы проверить единственную зацепку».